Марк Твен. Миссис Маквиллиамс и молния. Так вот, сэр, продолжал мистер Маквиллиамс, поскольку разговор начался а не с этого. Боязнь молнии одна из самых печальных слабостей, каким подвержен человек. Чаще всего ей страдают женщины, но время от времени она встречается у маленьких собачек, а иногда и у мужчин. Особенно печально наблюдать эту немощь, потому что она лишает человека мужества, как никакая другая болезнь. Ее не выбьешь уговорами, а стыдить больного тоже совершенно бесполезно. Женщина, которая не побоялась бы встретить лицом к лицу самого черта или мышь, перестает владеть собой и совершенно теряется при вспышке молнии. На нее бывает просто жалко смотреть. Нус, я уже говорил вам, я проснулся от того, что до моих ушей донесся сдавленный и неизвестно откуда идущий вопль. «Морти, мэр, Едва собравшись с мыслями, я протянул руку в темноте и сказал. «Эванжелина, это ты кричишь? Что случилось? Где ты?» «Заперлась в шкафу. А тебе стыдно лежать и спать так крепко, когда на дворе такая ужасная гроза?» «Ну, как же может человеку быть стыдно, когда он спит?» Это ни с чем не сообразно. Человек не может стыдиться, когда спит, Эванджелина. — Ты хоть бы постарался, Мортимер? Сам отлично знаешь, что даже не пробовал. Я уловил звук заглушенных рыданий. От этого звука резкий ответ замер у меня на языке, и я изменил его на... — Прости, дорогая, мне очень жаль. Я ведь не нарочно. Выходи оттуда и... — Мортинар! — Ах ты, Господи, что такое, душенька? — Ты все еще лежишь в кровати? — Ну да, конечно. — Встань сию минуту. Я все-таки думала, что ты сколько-нибудь дорожишь своей жизнью хотя бы ради меня и детей, если тебе самого себя не жалко. Но ну, душенька... — Не возражай, Мортимер! Ты отлично знаешь, что в такую грозу самое опасное — лежать в кровати. Во всех книгах так сказано, а ты все-таки лежишь и совершенно напрасно рискуешь жизнью неизвестно для чего. Лишь бы только спорить и спорить. — Да ведь, черт подери, я сейчас не в кровати, я... Фразу прерывает внезапная вспышка молнии, сопровождаемая испуганным визгом миссис Мак-Уильямс и страшнейшим раскатом грома. — Ну вот, видишь, какие последствия! А -а -а Ах, Мортимер, как ты можешь ругаться в такое время? — Я не ругался. И, во всяком случае, это... Не последствия Даже если бы я не сказал ни слова, все равно было бы то же самое. Ты же знаешь, Евангелина, что когда атмосфера, заряженная электричеством... — Да-да, тебе бы только спорить и спорить и спорить. Прямо не понимаю, как ты можешь так себя вести, когда тебе известно, что в доме нет ни одного грома отвода. И твоей несчастной жене и детям остается только надеяться на милость Божию. Что ты делаешь? — «Зажигаешь спичку в такое время? Ты совсем с ума сошел!» «Ей-богу, милая, ну что тут такого? Темно, как у язычника в желудке. Вот я и... Погаси спичку! Сию минуту погаси!» «Тебе, я вижу, никого не жалко. Ты всеми нами готов пожертвовать. Ты же знаешь, ничто так не притягивает молнию, как свет». «Туп-трак! Бум-бур-бум-бум-бум!» -бум -бум. «Вот, послушай, видишь теперь, что ты наделал?» «Нет, не вижу. Может, спичка и притягивает молнию, но молния это бывает не от спички. Ставлю что угодно. И вовсе это не моя спичка притянула молнию. Если там целились в мою спичку...» — Так плохая же эта стрельба. Я бы сказал, что-то вроде нуля из миллиона возможных. Да в Долимаунте за такую стрельбу... — Как тебе не стыдно, Мортимер! Нам каждую минуту грозит смерть, а ты так выражаешься, если ты желаешь. — Мортимер! Ты молился сегодня на ночь. Я, я хотел помолиться, а потом стал считать, сколько будет двенадцать раз на тринадцать и...» бум бум бум бум бах трах. Ах, теперь мы пропали, нас ничто не спасет. Как ты мог забыть такую важную вещь, да еще в такое время? Да ведь не было никакого такого времени, на небе не было ни одной тучки. Почем же я знал, что из-за пустячного упущения поднимется такой шум и гром? И во всяком случае мне кажется просто нехорошо с твоей стороны придираться, ведь это со мной бывает редко. После того, как из-за меня случилось землетрясение четыре года назад, Я ни разу не забывал молиться. Мортимер. что ты говоришь? А про желтую лихорадку ты забыл? Милая, ты вечно мне навязываешь эту желтую лихорадку. И, по-моему, совершенно зря. Если даже телеграмму в Мемфис нельзя послать прямо, только через передаточные линии, то как же мое упущение насчет молитвы? Могло дойти в такую даль. Я еще согласен отвечать за землетрясение. Оно все-таки было по соседству. Но лучше уж пускай меня повесят, чем отвечать черт знает за что. Фулст, бум бур бум бум бах О, боже мой, боже мой! Молния во что-нибудь ударила. Я уже чувствую, Мартимер, нам не дожить до утра. И если это может принести какую-нибудь пользу, когда нас уже не будет, помни, Мортимер, что твой ужасный язык... Мортимер... Ну что еще? Твой голос звучит так, будто ты... Мортимер, неужели ты сейчас стоишь перед камином? — Да, вот именно, совершаю это преступление. — Отойди от него подальше, сию минуту отойди. Ты, кажется, решил нас всех погубить. Неужели ты не знаешь, что самый верный проводник молнии — это открытая труба? А теперь куда ты пошел? — Я здесь, перед окном. «Бога ради, в своем ли ты уме? Убирайся оттуда немедленно, даже грудные дети и те знают, что стоять у окна в грозу, просто гибель, боже мой, боже мой, я знаю, что не доживу до утра!» «Мортимер?» «Да?» «Что это шуршит?» «Это я». «Что ты там делаешь?» «Ищу, где верх у моих штанов». «Скорее броси их куда-нибудь. Должно быть, ты нарочно хочешь надеть штаны в такое время. Ведь ты же отлично знаешь, все авторитеты говорят в один голос, что шерстяные ткани притягивают молнию. О, боже, боже! Мало того, что гроза нас может убить, тебе еще непременно нужно самому лезть на рожон. Нет, пожалуйста, не пой». На ну, чем ты только думаешь? Ну а что тут такого? Мордимер, я тебе не один раз, а сто раз тебе говорила, что пение вызывает атмосферные колебания, которые прерывают электрический ток. Для чего ты открываешь дверь, скажи, пожалуйста? Боже ты мой, ну какой от этого может быть вред? Какой вред? «Смертельная опасность. Всякий, кто сколько-нибудь смыслит в этом деле, знает, что устраивать сквозняк значит привлекать молнию. Ты все-таки не закрыл дверь. Закрой ее как следует и поскорей. Не то мы все пропали. Какой ужас быть в такое время в одной комнате с сумасшедшим. Мортимер, что ты делаешь?» Ничего, просто открыл кран. В комнате задохнуться можно, такая духота. Хочу умыться. Ты, я вижу, совсем потерял рассудок. Если во что-нибудь другое молния ударит один раз, то в воду она ударит пятьдесят раз. Закрой кран. О, Боже, я знаю, нас уже ничто на свете не может спасти. Мне кажется, Мортимер, что это такое? «Это картина, я ее шип. «Так значит, ты подошел к стене? Просто неслыханная неосторожность. Разве ты не знаешь, что самый лучший проводник молнии — это стена? Отойди подальше». А, ты еще хотел выругаться. Ну как ты можешь вести себя так, когда твоя семья в опасности?» «Мортимер, ты велел положить себе перину». — Как я тебя просила. — Нет, забыл. — Забыл? Это может стоить тебе жизни. Если бы у тебя была перина, ты бы разослал ее посреди комнаты, лег бы на нее и был бы в полной безопасности. Иди сюда, иди скорее, пока еще не наделал бог знает чего. Я попробовал влезть туда же, но маленький шкаф едва вмещал нас двоих.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 И колокольня, благодаря своей высоте, могут притягивать молнию. Мортимер, значит ли это что? Опасно не звонить в колокола во время грозы. Да, кажется так, если причастие прошедшего времени стоит в именительном падеже единственного числа. А, по-моему, оно так и есть.